Голова шестнадцатая. Леся. Он не выходит из моей головы. Это странно. И я не об Алексе. За вечер пятницы я была настолько истощена эмоционально, что уснула, одетая на кровати, так и не написав Максу спасибо за своё спасение. А с утра субботы я маюсь над мобильным. Максим прислал свой номер телефона в чат. В контакт это я его записала, но вот с ответом вышла проблема. И я раз сто стираю и набираю это спасибо заново. Может, стоит добавить в СМС что-то ещё? Например, как дела, как добрался? Но это так банально. Спросить, чем занимаешься? Не хочется быть навязчивой. А если он прочтёт и не ответит? У Ольховского, возможно, мессенджер завален подобными сообщениями от девчонок. Я так и провожу почти весь день, пытаясь сообразить ли СМС что-нибудь ненавязчивое оригинальное. с нотками сарказма и юмора. Ну, чёрт с два. В итоге я психую от того, что в 6 часов вечера следующего дня отправлять благодарственное сообщение уже совсем тупо. Макс вряд ли сидит и ждёт от меня ответа. В конце концов, он мог бы и сам написать что-нибудь, а не только добавить в сообщение свой номер. И я не отправляю вообще ничего. Просто провожу весь день в объятиях одеяла, Боязливо греет у себя в груди такое незнакомое тянущее чувство. Мне даже не хочется отвлекаться на сериалы или книги. От воспоминаний о субботнем вечере перехватывает дыхание, и приятно кружится голова. На пары в понедельник я собираюсь с каким-то трепетом. Впервые опаздываю в университет, потому что несколько раз приходится переодеваться. Всё пытаюсь применить на себе советы Нины. Простота, и естественность, акценты. В итоге подошли обычные синие джинсы и серая футболка. В естественном беспорядке оставляю распущенными волосы, а для акцента даже нахожу свою старую подсохшую тушь. И только я переступаю порог университета, как понимаю. Наше с Максимом субботнее представление даром не прошло, пока я иду по коридору к аудитории, ловлю на себе заинтересованные взгляды. А кто-то даже не стыдится и тычет мою сторону пальцем. И теперь... Это внимание ощущается совсем не так, как в присутствии Макса. Тогда на вечеринке он словно был моим щитом, загораживал меня своими широкими плечами от такой навязчивости. А сейчас я одна и полностью сбита с толку. Смущаясь, я прячу взгляд как можно скорее и несусь под звонок на пару. Но и среди одногруппников не обходится без шушуканий. Как только я влетаю в аудиторию и вижу направленные на меня взгляды, Мне тут же хочется развернуться и рвануть прочь. Но вошедший следом преподаватель не даёт совершить побег. Уткнувшись глазами в пол, я пробираюсь на свободную заднюю парту. И я никогда не была так рада годовой контрольной, которая полностью перетянула на себя интерес моих одногруппников на этой паре. Да и моё внимание и мысли тоже. Целых два академических часа мне удаётся не думать о Максе. После первой пары я намеренно выхожу из кабинета позже всех. Оказывается, быть в центре внимания не так уж приятно. И как Майера и её приспешникам это не надоедает. Но как только я делаю шаг в коридор, меня тормозит знакомый голос за спиной. «Олесь, привет». От неожиданности я спотыкаюсь, но от падения меня спасает уверенная поддержка за локоть. «Осторожнее». Широко улыбается Алекс, когда я поднимаю голову. Спасибо. Изумлённо лепечу я. Идеально уложенные светлые волосы, отлично сидящая белоснежная рубашка и отглаженные брюки, всё с иголочки. Разглядываю такого идеального Алекса в ожидании уже знакомого чувства восхищения и трепета, но... ничего не происходит. Я просто смотрю на красивого Смирнова. Видимо, прошедшая суббота высосала из меня все эмоции. Ты, случайно, не на обед? Интересуется Алекс. Вообще-то я не собиралась, но не неуверенно произношу совсем другое. Иду. Отлично. Тогда я тоже в столовку. Кстати, взгляд Алекса как бы невзначай скользит по мне. Ты очень хорошо выглядишь. И я киваю в ответ так, как будто это кивок снайпера. Комплимент от Алекса? Вроде бы и приятно, но почему-то от него горчит во рту. Значит, Смирнову интереснее обёртка и статус? То есть план Ольховского сработал? Вот так легко и быстро? Не переставая улыбаться, Алекс Галантным пропускает меня вперёд. Какое-то время мы молча идём рядом. Я чувствую явное напряжение, излучаемое улыбчивым Смирновым. Несколько дней назад я бы просто сияла только от одной мысли, что он пригласит меня выпить кофе, а сейчас... Иду рядом и даже неосознанно пытаюсь держаться чуть в стороне. «Олесь?» Алекс первым нарушает нашу молчаливую прогулку. «А можно я влезу? Не в своё дело». Коротко вздыхаю и едва сдерживаю, чтобы не зажмуриться и не сморщиться от его вопроса. Кажется, я знаю, о чём сейчас пойдёт речь. «Да, конечно». Выдавливаю из себя, продолжая сохранять фальшивое спокойствие. «Ты правда встречаешься с Ольховским?» «Алекс как скороговорку выдаёт свой вопрос?» «Ну, -м -м. Сжимаю крепче в пальцах перила и стараюсь отвечать очень уверенно. «Мы дружим». Но мой ответ Смирнов реагирует задумчивым молчанием аж до следующего лестничного пролёта. «Слушай, может, я действительно не туда лезу? Но Макс не самый лучший вариант для дружбы». «Почему?» придаю вопросу максимальную невинность и смотрю на своего собеседника через плечо. Что бы сейчас ни сказал Алекс, я должна это знать. От этого нервного любопытства даже пересыхает в горле. Смирнов замечает мой заинтересованный взгляд, но почему-то тут же упирает свой в ступеньки под ногами. Потому что он… Алекс делает вдох. Короче, Макс обычно пользуется девушками, а потом бросает. Я просто хочу тебя предупредить. И зачем тебе это? Мой вопрос неожиданно получается грубым. Такой внезапно заботливый Смирнов вызывает во мне лишь раздражение. Даже несмотря на то, что уж я-то знаю всю правду про наши с Максом отношения. И ещё раз озабоченно вздохнув, Алекс немного опережает меня перед дверью столовой. Открывает её и галантно придерживает. лесь В его взгляде... В его взгляде проскальзывает что-то похожее на чувство вины. Он так не смотрел на меня, даже когда давал отворот поворот. Надеюсь, ты не держишь на меня обиды из-за нашего разговора в подсобке. Что бы я тебе ни сказал тогда, это не значит, что мне плевать на то, что я вижу. Задерживаюсь перед входом в столовую и даю себе пару секунд, чтобы ещё раз рассмотреть симпатичное лицо Алекса. Оно действительно какое-то чересчур идеальное, как и сам Алекс в целом. И я вдруг точно понимаю, что... Я не обижена, правда. Искренне улыбнувшись Смирнову, прохожу в столовку. Но не думаю, что Макс... Олесь. Он нетерпеливо перебивает меня, проскальзывая в эпицентр толпы голодных студентов. Мне довелось с ним общаться немного дольше, чем тебе. А тебе я знаю, что ты очень добрый, открытый и искренний человек. А Ольховский, он... Олесь, привет. Низкий голос с хрипотцой за моей спиной заставляет вздрогнуть. А вот и он. Оборачиваю, затаив дыхание. Густая копна тёмных волос небрежно, но мило взлохмачена. Белоснежная футболка с мультяшным принтом, чёрные свободные джинсы с подкатами и яркие кроссы. И, естественно, тёмные линии татуировок на руках, так заметно подчёркивающие смуглую кожу и рельеф мышц, И куда же без пронизывающего взгляда карих глаз и нагло обаятельной усмешки. Типичный Ольховский. У меня сердце сползает куда-то в пятки. «Привет. Слышу свой голос, как из другого мира. И, скорее всего, это «привет» я просто пропищала». «Ну что, идём?» — уверенно вопрошает Макс, сканируя меня цепким взглядом. «Я взял билеты в кино». Сеанс через полчаса. Он обращается только ко мне, полностью игнорируя Алекса, а я совершенно не понимаю, о каком кино и билетах идёт речь. Просто хлопаю ресницами и смотрю на Максима. Что он задумал? У него же сейчас даже пар нет не универе. Мы собирались пообедать. Холодно констатирует Алекс без слов приветствия. «Значит, пообедаешь сам». Спокойно заявляет Макс — и по-хозяйски кладёт ладонь мне на талию. А мы пойдём. И расстояние между мной и Ольховским сокращается одним движением его руки. Он демонстративно прижимает меня к себе, а я, слегка пошатнувшись, просто прилипаю к его груди. В лёгкие врывается терпкий аромат парфюма Макса, дурманя мне голову. «Олеся?» Слышу укор в твёрдом голосе Алекса. «У нас заседание совета после перерыва». «А, но ну я растерянно мечусь взглядом между улыбающимся Максом и напряжённым Аликсом, пытаясь быстро собрать разбежавшиеся мысли, но Алиховский меня опережает». «А у нас другие планы». Хрипло хмыкает он и слегка наклоняется ко мне, заправляя свободной ладонью мою прядь за ухо. «Да, лисенок? Его пальцы слегка скользят по моей щеке, и я замираю от бешеного жара. Я и Макс пересекаемся взглядами, цепляемся ими и зависаем. Его лицо теперь так близко, что вижу, как карие радужки заполняет тьма. Тепло от рук Максима становится обжигающим, и я утопаю в нём. Взгляд Макса падает на мои губы. Гул вокруг нас сливается в один звук — Я слышу, как набатом бьётся моё сердце в груди. Пальцами я неосознанно цепляюсь за футболку Макса, а он, судорожно вдохнув, запускает ладонь мне в волосы. Секунда, и меня словно сбрасывает в пропасть, потому что Макс касается моих губ своими и крадёт мой самый первый в жизни поцелуй.